Глава шестая, в которой с таинственным чемоданом появляются Вивсла и Товсла, преследуемые Морой, и в которой Снорк ведет судебный процесс. Как-то ранним августовским утром Вивсла и Товсла проходили в том самом месте на горе, где Сниф нашел шляпу чародея. Они остановились на самой вершине и поглядели вниз на Мумедалину. У Товслы на голове была красненькая шапочка, у Вивслы в руках большущий чемодан. Они довольно долго шли и очень устали. Там внизу под ними из трубы мумидом дома едва видневшегося из-за березок и яблонь поднимался легкий дымок. «Дымсло», — сказала Вивсло. «Что-то там кипит, сла», — отозвалась Товсло. Они стали спускаться в долину, разговаривая на своем удивительном языке на котором говорят все Товслы и Вивслы. Он, безусловно, понятен не всем, главное, что они друг друга прекрасно понимали. «Скажи, Сла, нам можно к ним войти, Сла, а?» — спросила Товслы. «Не знай, Сла», — ответила Вивслы, — «только не огорчайся, если нас оттуда турнут, Сла». Они, крадучись, приблизились к дому, и рабея встали у крылечка. «Постучим, Сла?» — спросила Товсла. — А что, если кто-нибудь придёт, Сла, и накричит, Сла? В эту самую минуту Муми-мама выглянула в окошко и крикнула. — Эй, пить кофе! Вивсла и Товсла так ужасно перепугались, что кинулись прямо через подвальное окошечко прятаться в картофельном погребе. — Ой, там какие-то две крысы шмыгнули в подвал, — сказала Муми-мама. — с Снив, спустись-ка в погреб и дай крыскам молочка. И тут она вдруг приметила чемодан, стоявший перед крылечком. «Да они с багажом, это надо же, значит, они думают у нас остановиться». И она решила пойти, найти муми-папу и попросить его сколотить еще две кроватки, только совсем-совсем маленькие. Тем временем Вивсла и Товсла сидели, зарывшись в картошку, так что виднелись только две пары глазок и ждали своей участи. «Ну что ж, во всяком случае, тут варит Ковсла», — пробормотала Вивсла. «Идут, Сла», — прошептала Товсла, — «сиди, как мышь, Сла». Дверь в погреб скрипнула, и на верхней ступеньке показался Сниф с фонариком в одной лапке и с блюдцем свежего молока в другой. «Эй, вы кто такие?» — спросил Сниф. Вивсла и Товсла еще глубже зарылись в картошку, вцепившись друг в друга от страха. «Молока хотите?» — спросил Сниф чуть погромче. «Все обман, Сла, прошептала Вивсла. — Если вы решили, что я буду торчать тут весь божий день, так вы очень очень даже ошибаетесь, — рассердился Сниф. — Это свинство с вашей стороны или дурость? Вот в чем вопрос. Глупые старые крысы уж не могли войти с парадного входа. В подвал им понадобилось лезть. Вивсла страшно обиделась и не смогла смолчать. — Да сам ты крысла, — сказала она. — Ух ты, да они иностранцы, — сказал Сниф, — а позову-ка я лучшему мимаму. Он прикрыл дверь и отправился на кухню. «Ну что, они попили молочка?» — спросила Мумимама. «Они, по-моему, говорят на каком-то иностранном языке или диалекте», — сказал Сниф. «Их просто понять невозможно». «И как же это звучит?» — спросил Мумитроль, который вместе с Химулем толок в ступке кардамон. «Сам слоты крысла», — припомнил услышанный Сниф. Мумимама вздохнула. — Интересно, как же я узнаю, что они захотят на сладкое в их день рождения или сколько им нужно подушек под голову? — сказал ему — А мы просто возьмем, да и выучим их язык, — сказал Муми-тролль. метроль Это ведь вовсе не трудно. Что сло, да сло, нет сла. Мне кажется, что я понял, — сказал Химуль. — Они сказали Снифу, что он старая облезлая крыса. Сниф внезапно покраснел и вздернул подбородок. — Иди и говори с ними сам, раз ты такой умный, — сказал он. Химуль засеменил к дверце и крикнул. «Добро, Сла, пожаловать, Вивсла и Тофсла высунули головы из картофельной кучи и поглядели на него. «Хорошо, Сла, молоко, сло продолжал Химуль. Тофсла и Вивсла осмелели настолько, чтобы поднялись из подвала в гостиную. Сниф посмотрел на них и с радостью заметил, что они много меньше его самого. «Привет», — сказал он, — «рад вас видеть». «Спасибо, Сла, вас тоже, Сла», — отозвалась Тофсла. «А есть лаков, Слава?» — спросила Вив сла. «Что они сказали?» — спросила Мумимама. «Они хотят есть», — перевел Химуль, «но им кажется, что наружный Снифа оставляет желать лучшего», — нескладно пошутил он вдобавок. «Поприветствуй их и скажи им, что я таких щучьих морд в жизни не встречал, и пока я пошел». «Сниф Слава злит, сла, сказал Химуль. дуралей Слава». «Во всяком случае заходите и попейте кофеку — сказала муми-мама, немножко нервная. Она провела Вивслу и Товслу на веранду в сопровождении Химуля, гордого своей новой должностью переводчика. Так Вивслу и Товслу были приняты в муми Они вели себя скромно и повсюду ходили, держась за ручки, неизменно таская с собой свой чемодан. Но когда наступили сумерки, они заметно встревожились, стали бегать вверх и вниз по лестницам, а потом спрятались под ковром. «В чем дело, Сла?» — спросила Химуль. «Мора придет, Сла», — прошептала Вивсла. «Мора? А кто это?» — спросил Химуль и почувствовал себя тоже как-то неуютно. Товсла вытрачила глаза, оскаляла зубы и постаралась принять устрашающий вид. «Грослая и ужаслая», — сказала Вивсла. «Запресла дверь, Сла, от Моры». Химуль поспешил к маме-маме и сказал... Значит так, они утверждают, что к нам явится грозная и ужасная какая-то мора, и что нам надо запереть все двери. Но ведь у нас есть ключ только от погреба, — сказала Муми-мама, озабоченная, и пошла советоваться с папой. Надо бы вооружиться и придвинуть мебель к дверям, — сказал Муми-папа. Ужасная и огромная мора может оказаться опасной. Я установлю сигнальный звонок в гостиной, подающий сигнал тревоги, а Вивсла и Товсла могут устроиться на ночь у меня под кроватью. Но Вевсла и Товсла уже забрались в ящик комода и нипочем не соглашались оттуда вылезать. Муми-папа покачал головой и отправился в дровяной сарай за своим ружьем. В саду уже сгустились августовские сумерки, под деревьями прядались бархатисто-черные тени, из лесу доносились какие-то мрачные шепоты и шорохи, мелькали светлички с их карманными фонариками. Даже Муми-папе и то было страшновато идти в сарай. А вдруг это самое Мора притаилась тут где-нибудь за кустами? Он ведь не знал, как она выглядит, и прежде всего, очень она большая или не очень. Возвратившись на веранду, он придвинул диван к двери и сказал, «Значит так, лампу не гасить всю ночь. Все должны быть в состоянии полной боевой готовности, а снос Мумрик сегодня ночует в доме». Все это было так необычно. Муми-папа постучал по ящику комода и пообещал «Мы вас защитим, не бойтесь!» Но в ящике молчали. Муми-папа выдвинул ящик, чтобы убедиться, что Вьевслу и Товслу никто не похитил, но они мирно спали рядом со своим чемоданчиком. «Что ж, наверное, нам стоит лечь поспать», — сказал он, — «но только все оставайтесь при оружии». Все-таки, слегка побаиваясь и без конца обсуждая это друг с другом, все в конце концов разбрелись по своим комнатам, и вскоре в мумидоме воцарилась тишина. Только на столе в гостиной одиноко горела керосиновая лампочка. Часы пробили двенадцать, потом час. Около двух проснулся андатор, почувствовав, что ему следует прогуляться во двор. Не успев как следует проснуться, он проковылял на веранду и застыл в изумлении перед диваном. Диван загораживал дверь, и при этом диван был очень тяжелый. «Это что еще за штучки?» — проворчал андатор и изо всех сил постарался отодвинуть диван к двери, и тут, естественно, раздался сигнал тревоги. В одно мгновение дом наполнился криками, выстрелами и топотом множества ног. Все ринулись в гостиную, кто с топором, кто с ножницами, кто с ножом, а кто с граблями и лопатами, и все в удивлении уставились на андатора. «А где Мора?» — закричал Мометроль. «Тихо вы!» — огрызнулся андатор. «Это я. Мне надо выйти. Забыл я про вашу дурацкую Мору». «Давай, выкатывайся», — сказал Снорк, — только чтобы больше этого не повторялось. Он распахнул дверь веранды, и тут все увидели Мору. Она неподвижно восседала на садовой дорожке и таращила на них свои круглые, безо всякого выражения, глазища. Она была не такой уж большой, и вид у нее не был такой уж и грозный, но было в ней что-то ужасно гадкое». И еще казалось, что она может так неподвижно просидеть до бесконечности. Вот это-то и пугало больше всего. Никто из них не отважился на нее напасть. Она просидела неподвижно еще минуту-другую, потом неслышно скользнула в темные кусты и скрылась. Там, где она сидела, земля замерзла, как зимой. Снорк захлопнул дверь и встряхнулся. «Бедненький, бедненький, тофслый и вивслый», — сказал он. «Химуль, погляди, проснулись они или спят?» Они не спали. — Она ушла, Сла? — спросила Вивсла. — Списла-спокой, Сла, — ответил Химуль. Совсла тихонько вздохнула. — Может, снова идти спать? — спросила Муми-мама, отложив топор в сторонку. — Да, ты ложись, — сказал мумитроль а мы со Сну с Мумриком до рассвета останемся на вахте. Только на всякий случай спрячь свою сумочку под подушку. И они вдвоем остались в гостиной, да самой зари играли в покер. И больше в эту ночь ни про какую мору ничего не было слышно. Наутро Химуль появился в кухне, и вид у него был расстроенный. «Я», — говорил стопслой-вивслой, — заявил он. «Но что там опять случилось?» — спросила Мумимама, вздыхая. «Да дело в том, что мор охотятся за их чемоданом», — поведал Химуль. «Эх, чудовище!» — воскликнула Мумимама. «Как же не стыдно обижать таких маленьких!» «Да, обижать и вправду нехорошо», — согласился с ней Химуль. «Но тут есть одна сложность. Чемодан-то, похоже, все-таки принадлежит самой море». «Хм, тогда странно», — сказала Муми-мама, — «тогда действительно дело осложняется. Надо бы поговорить со Снорком, он здорово умеет во всем этом разбираться». Снорка это обстоятельство очень заинтересовало. «Дело весьма примечательное», — сказал он, — «мы должны собрать собрание, все должны явиться по сиреневый куст к трем часам, надо бы этот вопрос тщательно обсудить». Был чудесный летний день, полный аромат цветов и жужжания пчелок. Сад был прекрасен, как свадебный букет, весь такой в сочных красках, как только позднее лето умеет раскрашивать. Между деревьями натянули гамакондатор, написав на нем «Мора обвиняет». Снорк поместился на деревянном ящике надев на себя парик из тонких стружек, стал ждать. Каждый должен был понять, что это судья. Напротив него за перекладиной, которая, как всем должно было быть ясно, изображала скамью подсудимых, Сидели Товсла и Вивсла и ели вишни. «Прошу назначить меня обвинителем», — сказал Сниф, не забывший, как они обозвали его старой облезлой крысой. «В таком случае я буду адвокатом», — сказал Химуль. «А я кем буду?» — спросил у Фрёкин Снорк. «А ты будешь глаз народа», — сказал её брат. «Всё мумия семейства свидетелями. Что касается снос-мумрика, то он в качестве секретаря будет вести протокол судебного заседания, всё как полагается». «А почему у Мора нет адвоката?» — спросил Сниф. «А он ей не нужен», — сказал Снорк. «Мора и так права, это же ясно. Готовы? Начинаем». «Ты что-нибудь понимасла?» — спросила Товсла. «Ничего, Сла, не понимасла», — сказала Вивсла и плюнула вишневой косточкой прямо в судью. «Вы будете говорить, когда я дам вам слово», — строго сказал Снорк. «И вы будете отвечать только да или нет, и ничего другого. Отвечайте». «Кому принадлежит вышеозначенный чемодан, вам или море?» «Да, сказала Тосла. «Нет, Сла», — сказала, сказала Вивсла. «Запишите в протокол, что они противоречат друг другу», — потребовал Снив. Снорк постучал по ящику. «Тишина в зале суда», — крикнул он. «Спрашиваю в последний раз, чей это чемодан». «Наш Сла», — сказала Вивсла. «Она говорит, что ихний», — перевел Химуль, — «а утром они говорили обратное». «Выходит, что не надо отдавать его море», — сказал Снорк с облегчением. «К сожалению, в этом случае все мои усилия организовать слушание пропали даром». Товсла потянулась к Хемулю и что-то шепнуло ему на ухо. «Вот что говорит Товсла», — сказал химуль «Только содержимое чемодана принадлежит море». «Ха», — сказал Сниф, — «этого надо было ожидать все проще простого. Мора получит свое содержимое, а эти щучьи морды — свой старый чемоданешка «И вовсе не проще простого» резко возразил ему Химуль. «Вопрос ведь не в том, кому принадлежит содержимое, а в том, кто имеет на него больше прав. Всякая вещь должна быть на своем месте. Вы все видели мору, и я вас спрашиваю, как, по-вашему, может ли такая страшила иметь право на содержимое?» «А ведь и правда», — удивленно заметил Сниф, «мудрое слово вовремя сказано. Но вы только подумайте, как ей должно быть одиноко, этой море. Ее никто не любит, а она любит всех. Содержимое, возможно, все, что у нее есть». «И это мы тоже у нее отнимем, да?» «Одинокая, всеми отвергнутая в ночи», — продолжал с ней вдрожащим голосом, да еще и обобранная товслами и вивслами. Слезы его душили, он не мог продолжать. Сноркс засучал по ящику. «Мора не нуждается в защите», — сказал он. к тому же твоя точка зрения пристрастна, и Хемули тоже. Я вызываю свидетелей, высказывайтесь, пожалуйста». «Мы страшно любим Вивслу и Товслу», — заявило Муми семейство. а Амора нам не понравилась с первого взгляда. «Очень печально, если придется отдать содержимое море». «Но закон остается законом», — торжественно возгласил Снорк. «Мы должны придерживаться фактов, хотя, по всей видимости, Вивслу и Товслу совсем не ощущают разницы между законом и беззаконием. Должно быть, так уж они устроены, и с этим ничего не поделаешь. Предоставляю слово защите». Но андатор крепко спал в своем гамаке. «Ну что ж», — сказал Снорк, — «адвокат явно не проявляет никакого интереса к этому делу. Если все высказались, тогда я приступаю к оглашению приговора». «А прошу прощения», — произнес глаз народа, — «а нельзя ли все-таки прояснить, из чего состоит это самое содержимое?» Ковсла снова что-то прошептала Хемулю на ухо, тот кивнул. «Это секрет», — сказал он. Я могу только заметить, что для Товсла и Вивсла это самое прекрасное, что есть на свете, а Мор интересуется только его ценой. Снорк покивал и нахмурил лоб. «Это очень трудный случай», — сказал Снорк. «Товсла и Вивсла рассуждают верно, но поступают неправильно, а закон должен оставаться законом. Я должен подумать. Тишина в зале». Под кустами сирени воцарилась мертвая тишина. Только пчелы продолжали жужжать, до да сад пламенел в солнечных лучах. Вдруг по траве пробежал холодок. Солнце скрылось за облаками, и сад моментально погас. «Что это?» — спросил снос Мумрик, оторвая перу от протокола. «Она опять здесь?» — прошептала Фрюкинснорк. На замерзшей траве, выпучив глазище перед ними выседало мора. Она медленно перевела взгляд на то в слои Ви и придвинулась поближе. «Помоги, Сла!» — крикнула Товсла. — Спаси Исла! — Стоп, Мора! — скомандовал Снорк. — Я кое-что тебе скажу. Мора остановилась. — Я вот что хочу тебе предложить, — продолжал Снорк. — Не согласишься ли ты на то, чтобы Исла и Товсла выкупили у тебя содержимое чемоданами, сколько бы ты за него не запросила? — Много! — ответила Мора ледяным голосом. — Достаточно ли моей горы золота на острове Хатифнатов? Мора покачала головой. «Да чего же сделалось холодно?» — сказала ему мама «Пойду-ка я возьму свою шаль». Она торопливо прошагала по саду, где мороз от шагов Мора распространялся по траве и поднялась на веранду. И тут ее осенило. В волнение взяла на шляпу чародей из комода. Только бы Мора оценила ее. Как только мама вернулась на место судебного разбирательства, она поставила шляпу перед Морой и сказала. вот погляди. Это самая драгоценная вещь во всей Муми-долине». Знаешь ли ты, Мора, что вышло из этой шляпы? Замечательные управляемые тучки, вода, которая тут же превращалась во фруктовый сок. Выросли полные плодов фруктовые деревья. Это единственная в мире чародейская шляпа. «Докажи!» — презрительно отозвалась Мора. Муми-мама положила в шляпу несколько вишен. Все ждали в гробовом молчании. «Только бы не получилась какая-нибудь ерунда, как обычно», — шепнул Сус Мобрик Хемулю. Но им посчастливилось. Когда Мура заглянула в шляпу, она обнаружила в ней горсть красных рубинов. «Вот так», — сказала Мумимама, — «подумать только, что может получиться, если в шляпу положить, например, тыкву». Мура уставилась на шляпу. Потом она поглядела на Товслу и Вивслу. Потом снова на шляпу. Было заметно, что она изо всех сил думает. Наконец она схватила шляпу, прижала ее к себе и, не произнеся ни слова, серой тенью скользнула в кусты и скрылась из виду. Это было в последний раз, когда она появилась в Моми-долине, и в последний раз там видели шляпу-чародея. Все краски тут же потеплели, лето продолжалось, наполненное ароматом цветов и жужжанием пчел. «Слава Богу, что мы наконец-то избавились от этой шляпы», — сказала Моми-мама, — «раз в жизни эта шляпа хоть сделала доброе дело». «Но тучки-то все-таки были такие симпатичные», — сказал Сниф. И играть в тарзана в первобытном лесу тоже было весело», — добавил Мумитроль. «Как словно, Сла, все сошло, Сла», — сказала Вивсла счастливым голосом и подхватила чемодан, который все время стоял возле скамьи подсудимых. «Феноменасла», — сказала Товсла и взяла Вивслу за руку, и они вместе направились к дому, а остальные стояли и смотрели им вслед. «Ну, что вы теперь скажете?» — спросил Снив. «Ну, например, добрый день», — отозвался Химуль.